от наших кислых щей. Настолько мало знакомы с русской жизнью, что с родницей сюжетом русским, родным прочувствовать его до них дело весьма хитрое. А пейзаж совершенный космополит. космополит. Было бы поэтическое чувство, до любовь к природе, до способность живописца вообще. Вот вам и готов, художник. Ну как можно, господин Стас? И зажиком сижоли. Мимо души, мимо души. Покрытые лаком картинки. Осторожненьки, только бы не изумить, не вызвать ни гнева, ни слез. Пустые картинки написанные ни для чего. Искусство это убежище от жизненных противоречий. Напротив, искусство должно кричать о несправедливости, о страданиях, а не ласкать глаз розовыми закатами. по моему скромному мнению, на выставке лишь одна великая вещь. Вот Глухарь рибинена Что? Полухарь. Ну что же, рисунок прекрасный, лепко рельефная. картина без сомнений, была бы с достоинственна, если бы только не тут странный, тихий сюжет. Но где же тут изящность? Ну скажите, где же тут изящность? Это риби ужасно, комиле лесы кухарь. Уродли ужасно, господин да, Стасов. А что вы скажете, каков колорит? Да кому нужно наше мнение о колоритах? Художник не просит у нас отметки за рисунок, письмо, колорит и перспективу. Ему хотелось бы заглянуть в нашу душу поглубже и увидеть то настоящее, что мы так упорно скрываем. То впечатления на которой он рассчитывал своей работы, не думая о технических приемах. Художник человек, который лучше видит и может передать другим то, что он видит. <связь> Сколько тысяч людей проходит ежедневно, Перед драгоценным материалом для художественного творчества не замечая его. Художник увидел, понял, поставил перед глазами публики, и теперь уже видит все до сих пор слепые. Маленький слепой щенок тыкает мордочкой направо и налево и не находит молока. А вот чья-нибудь рука возьмет за шиворот и сунет его в блюдечко, и он успокоенный начинает лакать. Постараемся же не мудรство и лукаво окароти и прочим оценивать не художника, не его картину, а наше впечатление от его произведения, то самое молоко, которым мы и питаемся. Комам? он говорит? говорит, что Господин Стасов, кажется, учит нас. Он говорит о истины. Господин Стасов, карандаша и кисти в руки взять не умеет. А умеете. Оберёт и учителей о произведения искусства. Это что же такое? Это я не искусство, а просто бацилла. Да и сам, да ты он себя соображения.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 тянущейся, томящей. Я должен лежать и слушать, слушать без конца. Я просыпаюсь и снова засыпаю. Снова стучит и гремит где-то реще, ближе и определеннее. Удары приближаются и бьют вместе с моим пульсом. Во мне они, в моей голове, или вне меня? Звонко, резко, четко. Раз, два. Раз, два. Бьет по металлу. И еще почему-то. Я слышу ясно удары по чугуну. Чугун гудит и дрожит. Молоток сначала тупо звякает, как будто падает в вязкую массу.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 никак не схватить я знаю но только не помню Это рисунок Рисунок прекрасный, лепко-рельефный. Картина без сомнения была бы с достоинствами, если бы только не этот странный, дикий сюжетный. Скажите, где же тут идя все эти рибы? Это ужас. Да. Комнате глухая. Он ну, уродлив, хоть и Картина зовет к раздумьям. Зовет взглянуть окрест себя.